Он устраивает ей засаду. Но муха смотрит по сторонам, замечает опасность и меняет направление полета, дабы избежать расставленных сетей и не угодить в лапы этого хищного зверя. Не берусь воздавать должное ее силе и храбрости. Предоставлю лучше это возвышеннейшему из поэтов Гомеру. Желая вознести хвалу одному из самых великих своих героев, Тот поэт, вместо того, чтобы сравнивать его со львом, пантерой или, скажем, с кабаном, проводит параллель между неустрашимостью и постоянством усилий героя и дерзкой отвагою мухи. Причем он называет это ее качество не бравадой, а именно мужеством. Напрасно! — добавляет он, — вы будете ее отгонять. Нет, она не оставит своей добычи, но непременно вернется к тому месту, где укусила. Он так восхищается мухой и с таким удовольствием воздает ей хвалу, что, не ограничиваясь одним единственным упоминанием или двумя-тремя сказанными вскользь словами, частенько вводит ее для усиления красоты своих стихов то он показывает нам рой, кружащий над глиняным кувшином с молоком, то нарочито впускает ее, когда, описывая, как Минерва в минуту смертельной опасности отводит стрелу, грозящую убить Менелая, сравнивает Минерву с матерью, бдящей над колыбелью спящего ребенка, и использует муху в этом сравнении то, наконец, украшает мух самыми лесными эпитетами, когда говорит, что они сомкнулись в батальоны, или называют народами их раи. Шестое. Муха настолько сильна, что ранит все, что бы не укусила. Она способна прокусить кожу не только человека, но даже лошади или быка. Она терзает слона, прокрадываясь в складки кожи и нанося ему раны, насколько позволяет длина хоботка. В любви и в супружестве муха пользуется полнейшей свободой. Самец, как петух, не слезает с нее, тотчас же после того, как залезет. Нет, он долго остается верхом на самке, которую носит супруга на спине, и даже летает вместе с ним, ничуть не тревожа их воздушного совокупления. Если оторвать ей голову, то оставшаяся часть тела еще долго продолжает жить и дышать. Седьмое. Но самый драгоценный дар, которым наградила ее природа, то такое таком я собираюсь сейчас повести речь. Похоже, этот факт заметил еще Платон, в своей книге о бессмертии души. Если на мертвую муху бросить щепотку пепла, она тотчас же воскресает, получает второе рождение и начинает вторую жизнь. Так что мир может нисколько не сомневаться в том, что душа у мух бессмертна, и если на мгновение и удаляется от тела, то тут же возвращается назад». Узнает свое бывшее пристанище, возвращает его к жизни и уносит снова в полет. Она, наконец, подтверждает правдоподобие басни Гермоциуса де Клазомена, который говорил, что временами душа покидает его и путешествует в одиночестве, а потом возвращается, снова входит в тело и возрождает Гермоциуса к жизни. Восьмое. Вместе с тем муха ленива. Она собирает плоды труда других и повсюду находит обильный стол. Это ведь для нее разводит коз. Для нее ничуть не меньше, чем для человека, старательно трудятся пчелы. Для нее кухарки приправляют блюда которые они вкушают прежде королей, спокойно прогуливаясь по их столам, живя, как они, и разделяя все их удовольствия. Девятое. Она не ищет уютного места, чтобы свить гнездо и вывести потомство, но, подобно скифам, вечно в странстве и вечно в полете находит себе ночлег и пристанище везде, где бы ни застала ее ночь. Она, как я уже сказал, ничего не делает во мраке.